В любую минуту мог взлететь на воздух и бесследно исчезнуть, так что никто и пикнуть не успеет. Что же до Матильды? Для нее история остановилась со смертью Марго. И теперь было слишком поздно начинать сначала. Волшебный фонарь медленно покрывался пылью на чердаке. Теперь другие ящики — куда более магические, позволяли наслаждаться новыми ритмами, новыми песнями и навсегда запечатлевать на бумаге семейные портреты. Рут совсем забросила холст и кисти и увлеченно занялась фотографией. Толпы видений мучеников, так долго терзавших ее душу, канули в небытие. Она произвела на свет живые существа из плоти и крови.